«Она обычный человек», — пробормотал Алишер, — «но у нее хорошее имя. Светлое. Мы учились вместе в школе. Самолет тряхнуло, мы выпустили шасси. «Конечно, съезди к ней», — сказал я. «Думаю, до офиса дозора я доберусь и сам». «Не подумай, что я только из-за девушки», — Алишер улыбнулся. «Мне кажется, лучше будет, если вначале ты поговоришь с местными дозорными сам». Покажешь им письмо от Гессера, посоветуешься, а я подъеду через час-полтора. «Ты не слишком дружил с коллегами?» — тихо спросил я. Алишер не стал отвечать. И это было ответом. Я вышел из здания аэропорта, явно недавно реконструированного, выглядевшего вполне современно. В руках у меня была только сумка с вещами и маленький пакет Из «Дьюти-фри» более ничего. Остановился, оглядываясь, ослепить на синее небо и накатывающая, несмотря на раннее утро, жара. Пассажиров оказалось немного. Наш рейс был первым с вечера, следующие ожидали только через час. Меня сразу же обступили частники на разные голоса, предлагая свои услуги. «Поехали, дорогой!» «Весь город покажу! Будет тебе экскурсия бесплатно! Куда едем? Садись! У меня в машине хорошо! Кондиционер!» Я покачал головой, посмотрел на пожилого таксиста-узбека, который спокойно ждал возле старой «Волги» с нарисованными по трафарету шашечками такси. Спросил, «Свободен отец?» «Человек свободен, пока он верит в свою свободу», — философски ответил таксист. По-русски он говорил очень хорошо, совсем без акцента. «Садись». Ну вот, не успел прилететь. Из меня откуда-то вылезло обращение отец, а из таксиста в ответ очередная цветистая мудрость Востока. Я спросил, «Это кто-то из великих сказал?» «Это мой дед сказал. Он был красноармеец, потом враг народа, потом директор совхоза. Да, он был великий». «Его не Рустамом звали?» — поинтересовался я. «Нет, Рашидом». Машина выехала со стоянки, и я поставил лицо ветру из окошка. Воздух был теплый, свежий и пахнущий совершенно не так, как в России. Дорога тоже оказалась хорошей, даже по столичным меркам. Стена деревьев вдоль трассы приносила тень и создавала ощущение, что мы уже в городе. Таксист задумчиво сказал. «Кондиционер» все теперь обещают пассажирам прохладу а разве наши деды и прадеды знали про кондиционер они открывали окна в своей машине им было хорошо я недоуменно посмотрел на водителя таксист улыбнулся шучу так из москвы приехали да совсем без багажа ай ай ай он подсокал языком неужели потеряли срочная командировка Времени не было собраться. Срочное? В нашем городе не бывает ничего срочного. Тысячу лет назад, две тысячи лет назад, три тысячи лет. Здесь уже стоял город. Он разучился быть срочным. Я пожал плечами. Машина и впрямь ехала как-то неспешно, но это не раздражало. «Так куда едем? У нас есть гостиница «Самарканд». «Есть гостиница... Нет, спасибо. Я сюда не спать приехал. Мне надо на базар. На Сиапске, в старом городе». «Вот это правильно!» — воодушевился водитель. «Человек знает, куда едет и зачем. Прилетел и сразу на базар. Без вещей, без жены, без проблем. Так и надо жить». «Но деньги-то захватил на базар идти?» «Захватил», — кивнул я. «Как на базар без денег?» «А сколько я вам должен буду? И что берете, суммы, рубли?» «Да хоть доллары или евро!» — беззаботно ответил водитель. «Сколько не жалко, столько и дашь. Я ведь вижу, человек хороший. Так зачем торговаться? Хороший человек стесняется мало заплатить бедному таксисту. Он сам платит больше, чем у меня совести хватает спросить». «А вы хороший психолог». Засмеялся я. Водитель кивнул. хорошие «Да, наверное». «Кандидатскую в Москве защищал». «Давно». Он помолчал. «Но психологи сейчас не очень нужны. Таксистам больше зарабатываю». Он помолчал. Я тоже не нашелся, что ответить. Но мы уже ехали по городу, и вскоре водитель принялся перечислять, куда мне непременно надо сходить в Самарканде. Три медресе, составляющие архитектурный ансамбль «Регистан», мечеть «Бибиханум» — это кстати, как раз у самого лучшего самаркандского базара, «Сиапского», слава которого, как теперь ясно водителю, давно уже достигла Москвы. Базар тоже надо посетить, и даже в первую очередь... Не побывать на нем просто грешно. Но я человек правильный и такой ошибки не совершу. Наверное, водитель был бы очень расстроен, если бы увидел, как я миновал вход на базар. Нет, побывать я там, конечно же, планировал. Работа работой но надо же и какие-то впечатления с собой вести. Но не сейчас. Так что я выбрался из шумной толпы на подходе к базару, миновал стайку японцев... И сюда добрались, как положено, увешанных крошечными фотоаппаратами и видеокамерами, после чего двинулся в обход Бибиханум. Мечеть действительно впечатляла. Керамическая облицовка огромного купола отливала на солнце лазурью. Входной портал был так огромен, что, на мой взгляд, превосходил триумфальную арку в Париже. А отсутствие барельефов на стенах он возмещал затейливый узор глазурованных синих кирпичей. Но сейчас меня ждал совсем не помпезно-туристический район. В каждом городе есть улицы, которые построены под несчастливой звездой. Они совсем не обязательно расположены на окраине, иногда рядом с угрюмыми фабричными корпусами, иногда вдоль железных дорог или автомагистралии. Порой у какого-нибудь парка или уцелевшего по недоразумению городских властей оврага. Там неохотно селятся, но и уезжают оттуда редко, будто скованные какой-то затянувшейся дремотой. И жизнь там идет по каким-то совсем другим законам и совсем в другом темпе. Я помню один район в Москве, где вдоль заросшего деревьями оврага шла дорога с односторонним движением. Вроде бы самый обычный спальный район, но словно скованный дремотой. Я оказался там зимним вечером на ложном вызове. Ведьма, делавшая приворот, имела лицензию. Машина уехала. Меня оставили составлять протокол об отсутствии взаимных претензий. Потом я вышел из дома и стал ловить машину. Вызывать такси и ждать в квартире ведьмы не хотелось. Несмотря на не слишком поздний час, уже совсем стемнело. Валил снег, людей на улице совсем не было, видимо, от метро все двигались другой дорогой. Машины тоже куда-то подевались, а те, что все-таки проезжали мимо, не спешили останавливаться. А у самого оврага, огороженный низким заборчиком, оказался маленький парк аттракционов. Удочка-билетера, две-три карусели, железная Детская дорога, кольцо из рельсов метров десять в диаметре,